Однако долго радоваться не пришлось. Впереди завиднелась пробка. То ли фура поперек дороги упала, то ли военные учудили ктп Но конца края отсюда не видно. Встали, подергали ДжПРС, раз из пятого зацепились. Навигатор зарисовал красными полукружьями ближайшие несколько километров в нужную нам сторону. И проворковал голосом железной девы. Найден новый маршрут. предлагая свернуть налево и местными дорогами пробираться на Пятницкое шоссе. Проверив векторную карту по растровой генштабовке и убедившись, что дорога там была еще в 1982 году, решил послушаться. Главное, чтобы грязи не было и бетонных заборов, а всякие шлагбаумы и ворота, не говоря уже о кирпичах, сейчас значения не имеют. Встречного движения почти не было, так что мы без труда пересекли им 10 и покатились по вполне приличной, хотя и узкой дороге. Здесь машин не было вообще, и людей тоже, ни живых, ни мертвых. Я смотрел на дорогу, опасаясь поймать колдобину перегруженными пружинами, поэтому машину в кустах обнаружила Машка. — Опа! Кого это туда занесло? — заинтересовалась она. Длинный приземистый корпус просвечивал через кусты. Легковушка ядная Тебе действительно это интересно знать? — Родительское чутье не обманешь. Если ребенку приключений хочется, надо вовремя, если не остановить, Так хоть было охладить. Во избежание. Ну, кого, наверное, не очень, я тоже задумался. А вот зачем, уже интересно. Вряд ли он оттуда без трактора вылезет. Вряд ли он вообще оттуда вылезет. Сейчас. Помнишь, как под Нарапаминском трактор искали? Только утром нашли в 10 километрах. И то не трактор, а Урал-трубовоз. А может, у него бензин есть, очень конструктивный, изрек Дима. Наверняка есть. Думаешь, сходить? «Да можно, наверное, никого не видно, дорога просматривается хорошо, и кусты не сильно густые, да и главное, кому, и на кого тут устраивать засаду». «Но пошли!» — все еще в сомнениях согласился наш глаз разума. «Я иду первый, Маша страхует с ружьем, в кусты не лезть, Иринка за руль, Дима, ты пока в резерве, втроем там делать нечего, топор в руки, пистолет за ремнем, уже стандартная раскладка». В действительно оказалась недоприводная легковушка Hyundai Sonata. Кто-то ее сюда загнал целенаправленно, с разгона. Фиг бы она проехала по подтаявшей сверху земле с жалкими клочками снега. Загнал, вылез и пошел, не оглядываясь к дороге. Вон и следы четкие. Не зомби топтался. Зомби тоже был. С другой стороны. Валяется с дыркой во лбу. крови почти нет. Дважды покойник. А в машине еще два, и вот эти просто покойники. Крови, как в кино, очередями их в упор, что ли. А может и очередями. Живые мочат живых, как будто без того мертвяков мало. Хотя кто-то ведь и без покойника упокоил. Или прямо с дороги меткость проверял. Входное отверстие маленькое, а затылок разворочен. 5.45 наверняка. С дороги вполне можно. Главное, чтобы стрелок не облажался, а пуля прилетит как надо. Ну да и хрен с ним. мне не патанатомы. Мы за бензином пришли, теперь уже точно никому мы этим в жизненных планах не порушим, за отсутствием собственной жизни. Только как сливать, это у шахи легко, горловина прямо в бак, любым шлангом с одного засоса, а у корейцев бак далеко, по кишке хрен дотянешься. Может с форсунок шланг снять и аккумулятор прямо к бензонасосу подключить, больше 10 литров нам один хрен не войдет, накачает быстро. Только придет покойников вытаскивать. Бензонос как раз под задним сиденьем Ну, вытаскивать и вытаскивать. Не так уж страшен покойник, если он покойник, а не беспокойник. Двери заперты, значит опять топор. Стекло передней двери осыпалось мелким крошевом Ох, ну и вонь. Однако назвался груздем, лечись дальше. Открыл дверь, обошел кругом. Лезть в салон желания ни малейшего. Лучше второе стекло выбить. через открытые двери протянет быстро а пока топор по прямому назначению использовать вырубить из куста подходящую рагулину не руками же протухшей в нагретой солнышком машине тела ворочить блин ну я и дятел ключи же прямо в замке торчат не надо никого ворочить включай зажигание и качай а может у них и канистры есть что там в багажнике в багажнике оказались три спортивные сумки две с каким то барахлом вещание или одеждой ворошить их не хотелось А третий поменьше, зато увесистая и угловатая. Да неужели? Замок заедает, или это руки от ожидания трясутся? Сейчас будет тебе рессор от трактора «Беларусь». Ага, у которого ни одной рессоры сроду не было. Ну, есть. Я аж подпрыгнул. Два автомата. Такие же ментовские окурки, как я в кустах подобрал, но исправные. И по три магазина. Целое богатство. Похоже, трупы при жизни были ментами, и не пепсами, или там гайцами, а изоперов. Неприметная машина, и не в форме, зато к драпу готовы профессионально, со шматьем и табельным оружием. Все, к черту бензин, к черту все, даже если у них пистолеты в карманах, хватаем обретенное богатство и долой отсюда без шума и пыли.